Лёгким, но колким порывом ветра преодолев сырые подземные километры по светлым станциям и холодным тоннелям лови Метрополитен Мэл с лёгким, но колким порывом ветра преодолев сырые подземные километры по светлым станциям холодным тоннелям лови Метрополитен Мэл шикарное царство размахом поражающее за копейки приглашает всех желающих куда-то спешащих и просто гуляющих с утра и вечерами засыпающих, опаздывающих и уже опоздавших местных шарящих и приезжих от своих отставших и вряд ли я что-то приукрашу, если просто скажу, это все наше. Но ну и как сами видите, прикиньте, ловите вам подарок от души, дорогие жители, и тусуйтесь там, суетитесь, любуйтесь, но будьте бдительны и не сорите. От края платформы отойдите, повышенная опасность, вся фигня, вы помните, мои люб. Московское метро Вот оно, правильно, тема про него Быстро, удобно, надежно, всегда тепло Для нас бесплатно, для вас совсем недорого И я тебе сочувствую, если ты не удостоен видеть Этой небесной красоты С легким, но колким порывом ветра Преодолев сырые подземные километры Кстати, вот сейчас я хотел бы обратиться Послушайте, уважаемые гости столицы Типа жаждующие культурно продвинуться, please Просто спуститесь вниз, сюрприз, вам это не снится. Постарайтесь что-то впитать и чем-то проникнуться. И прежде чем бежать на выставки, в музее прогуляйтесь. По-нашему подземелью все новые, сказочные виды дарят горожанам их Атлантида. Знаете что, прошу прощения гости, но эта тема посвящена к сожалению тем, кто с рождения в этой плоскости главным лицам этого андеграунд представления.